Моря без воды Немецкий астроном Иоганн Кеплер в начале 17 века считал, что темные пятна на Луне – это обширные водоемы, и называл их морями. Некоторые предшественники Кеплера, например, живший за сто лет до него итальянский живописец и ученый Леонардо да Винчи, наоборот, полагали, что водное пространство – это светлые участки лунной поверхности. Но на первых подробных картах Луны, появившихся в середине 17 века, восторжествовала точка зрения немецкого астронома. Кстати, она действительно верна. На снимках Земли из космоса очень хорошо видно, насколько мировой океан выглядит темнее суши. Сегодня хорошо известно, что вода не может находиться в жидком состоянии на поверхности Луны из-за господствующих там условий. Ее нет ни в морях, ни на материках. На самом деле лунные моря представляют собой гигантские низменности, заполненные застывшей лавой. В среднем дно лунных морей находится ниже материковой поверхности на 2,3 километра. Лава состоит из базальтов – горных пород, устилающих дно земных океанов. Базальты гораздо темнее вещества слагающего лунные материки, поэтому лунные моря и выглядят темными пятнами на фоне более светлых материков. моря обрамлены горными цепями, которые иногда возвышаются на 5-6 километров. Размеры морей колеблются от 200 до 2000 километров. моря возникли, когда на луну падали гигантские метеориты. От ударов образовались огромные котловины. Вот почему, кстати, многие моря, как и кратеры, имеют круглую форму. За последующие сотни миллионов лет по трещинам, появившимся от ударов, из нетр поднялась жидкая расплавленная лава, постепенно заполнившая котловины и затвердевшая. Поскольку моря, в среднем примерно на миллиард лет моложе материков, то на них кратеры встречаются значительно реже, и здесь преобладает равнинный ландшафт. Возраст морских пространств колеблется примерно от 2,5 до 3,5 миллиардов лет. Своеобразным индикатором возраста служит насыщенность поверхности того или иного моря кратерами. Ясно, что кратеры на морях более позднее образование. Следовательно, чем старше море, тем большее количество кратеров приходится на единицу его площади. Самое молодое морское образование- океан бурь, а самое старое- море спокойствие. Лунные моря имеют необычные названия. Помимо океана бурь и моря спокойствия, Здесь есть море облаков, море дождей, море ясности и так далее. Такое впечатление, что перед нами не карта Луны, а карта погоды. Действительно, раньше думали, что разные участки Луны влияют на земную погоду. Теперь мы знаем, что это не так. Названия же сохранились традиционно, но смысла в них никакого нет. Сегодня они только дань прошлому.